Глава пятнадцатая. О единстве. Гамелькар вечером обратился к Ириадне. «Было бы хорошо, чтобы лошади долго не застаивались в конюшне. Можно ли мне устраивать для них разминку перед рассветом? Так чтобы это не побеспокоило ни горожан, ни обитателей дома. Если можно, то предупредим конюха. Конечно, мы все легко организуем». А можно ли и мне поехать тоже? Мне никогда не доводилось править квадрикой. Да, Риадна, мы поедем вместе. Они выехали за три часа до рассвета. Дома Ариадна был расположен весьма удачно для таких прогулок. Здание было выстроено на окраине Кротона, в отдалении от кварталов с узкими улочками. И лишь со стороны обширного сада дом граничил широкой улицей. Так сразу открывался выезд на дорогу вдоль моря. Вначале лошади шли размеренным шагом. Гамилькар умело сдерживал их желание помчаться вскачь. Когда же городские строения исчезли из вида, то камелькар позволил этим прекрасным животным нестись со всей той скоростью, на которой они были способны и которую они сами желали. Ощущение простора и свободы охватило Ариадну. Это было словно полет сквозь звездное небо. Полная луна хорошо освещала дорогу. Небо со множеством звезд, подобно прозрачной толще бескрайнего океана, казалось, лежало на поверхности Земли. Лошади мчались, а Камелькар стоял почти неподвижно на колеснице. Едва вловимыми движениями тела, он легко компенсировал тряску и сохранял устойчивое равновесие. Ариадна так не умела. Она стояла на колеснице перед ним и держалась за поручень. Она ощущала за спиной словно стену, на которой можно было опереться. Это было мощное тело Гамелькара, И от этого было ощущение безопасности и покоя. Вскоре она, ослабив излишнее напряжение в теле и избыточный восторг от красоты происходящего, соединилась с сознанием с состоянием Гамилькара. Бескрайность звездного неба была и впереди, и над ними, и со всех сторон. Теплый воздух упруго обнимал тела, делая их как бы почти невесомыми. Это удивительное ощущение воспринималось как некое волшебство, позволяющее оказаться сразу в нескольких мирах. Весь космос, движущийся живой, прекрасный в огромности тварного мира, воспринимался из неподвижности великого покоя Создателя – сотворившего всю эту красоту. Движение с огромной скоростью и божественную неподвижность. Ощущение времени исчезло. Потом Камилькар остановил лошадей и помог Орядне сойти на землю. Они шли рядом телами, а душами пребывали в состоянии единения. Говорить было не нужно. Понимание было ясным и без слов. Слияние было полным, без соприкосновений тел. Те состояния глубинного покоя, в которые Ариадне удавалось прежде входить в медитациях на краткое время, вдруг оказались как бы самой сутью, единственной основой всего. Ариадна словно исчезла, а бесконечность живой любви и покоя охватила и заполнила собою всё, включая их с гамилькаром тела редкие деревья вдоль дороги, серебрящиеся в лунном свете травы, дальние холмы, морской простор, хорошо видимый в сиянии лунного света и бескрайность звездного океана. Понимание и ощущение вселенской гармонии, всеединства всего сущего – это было за пределами слов, с помощью которых можно обрисовать воспринимаемое. Они стояли на высоком обрывистом берегу. Внизу тихо шелестели лёгкие волны прибоя. Простор над морем, простор над землёй. И великий прозрачный покой, в котором пребывает всё, из которого всё созидается живой божественной силой. Вечность, бесконечность и красота Творца — стали единственно ощущаемым миром. Ариадна вернулась в восприятие миротворения. Она посмотрела на Гомелькара с благодарностью за этот полученный дар. Она ощутила нематериальное присутствие Пифакура и многих других, подаривших ей этот духовный опыт. Опыт жизни в единстве целого. Также, не произнеся ни слова, они возвращались к дому. Пора было встречать рассвет вместе с учениками школы. Впереди был день, наполненный уроками Пифагора, Гомелькара и старших учеников школы. Глава шестнадцатая. Пифагора трудолюбие и вдохновение. Обычно Ариадна, Гамелькар все ученики, жившие в доме Ариадны, еще до восхода солнца приходили в здание школы. Все вместе они встречали рассвет. Затем после завтрака были беседы Пифагора, а потом продолжались занятия уже по группам. В этот день Пифагор тоже говорил с учениками. Кондрата спросил. «Мне вчера задали вопрос, что такое скука, и от чего она может возникнуть. Я затруднился ответить. Расскажи нам об этом, Пифагор. Что же, попробуем разобраться. Встречали ли вы людей, которые ищут в жизни лишь развлечения и удовольствия в качестве лекарства от скуки? Что это такое скука? Это пустота духовного сердца и голод ума, того малого человеческого ума, который забыл о божественном, о том, что человек есть лишь крошечная частица великого единого целого. Неразвитый ум, так же, как желудок, когда пустеет, то требует пищи. Такой ум нуждается в том, чтобы быть постоянно чем-то занятым. Иначе пустота внутри начинает быть невыносимой. Эту как бы пустоту следует заполнить Богом. В глубинах души как раз и есть место для божественного многомерности человеческой природы. Там и должно быть познано единство с которое потом охватывает всё. Умение успокаивать ум и направлять его на Творца Всего Сущего приходит после продолжительной практики. Исключение представляют лишь те души, которые научились этому в прошлых земных жизнях и потому им легко вспомнить положенство покоя ума и погружение в любовь и растворение. Когда он погружается в духовное сердце, наполненное любовью, то душа воскресает для жизни с Богом. Пока же ум не развит и склонен к блужданиям, его можно развивать с помощью полезных познаний и упражнений по концентрации, а не праздных развлечений, которые не требуют усилий над собой. Леонардос попросил, «Скажи нам о вдохновении. чего бывает так, что иногда мы охвачены восторгом, экстазом творчества, но бывают дни, когда не получается ощутить вдохновение? Что делать в этих случаях?» Вот мы и подошли к еще одной важной теме. Поговорим о вдохновении и о трудолюбии, о необходимости духовных усилий и также об умении расслабляться и растворяться а предание себя волей мудрости изначального. Как нам надо трудиться и жить для Бога? Для этого нам нужны и трудолюбие, и вдохновение. О вдохновении мы уже говорили много, и все вы знаете, как легко все совершать, когда энергия божественного вдохновения озаряет наш труд. Любое дело становится тогда возвышенным и прекрасным. Но вот что же делать, когда это состояние не удается достичь? Первое, это не следует превращать свою жизнь в праздное прозябание в расплывчатых мечтах о возвышенном. Поговорим сейчас немного о трудолюбии, мои друзья. Великой помощью в развитии и росте духовных способностей является трудолюбие. Это есть весьма важное свойство умения трудиться с любовью. Говорю не о подневольном рабском труде, когда по принуждению исполняется работа, а о труде, исполняемом с осознанной, радостной и чистой энергией души. Важно возрастить в себе любовь к труду. Это и есть исполнение любого дела с любовью в состоянии любви. Казалось бы, это так просто. Но весьма часто способные ученики оказываются ленивыми, а те, кто подавали лишь слабые надежды через трудолюбие, достигают прекрасных результатов. Божественным душам трудно учить тех, кто прозябает в лени, которую такие люди иногда почитают свободой делать только лишь желаемые. Но свобода не есть жизнь в безделии. Когда умеющий трудиться человек обретает цель и свободу воли к ней идти, Его трудолюбие даёт видимые успехи. Невозможно долго почивать на лаврах прошлых достижений. Нужны свершения новые. Медитация – это тоже труд, труд над собой душой. С помощью упражнений для развития сознания мы постепенно учимся входить в единение с Божественным. Именно соприкосновение с Ним – позволяет ощущать то, что принято именовать вдохновением. Это также может приводить к ощущению божественной энергии, как бы своей собственной. Тело, привыкшее к лени, приучает к лени и умы душу. Так низшее может негативно воздействовать на высшее в человеке. Но есть и обратное. Когда душа интенсивно совершенствуется, Она побуждает и ум, и тело к трудолюбию. Мы можем стать частями потока благодати, лучами единого светила, когда несем с собой душой любовь и красоту для людей, для всего мира. Но надо помнить, что Боги даруют нам знание в соответствии с нашей разумностью. Необразованный и неразвитый упражнениями ум не может черпать мудрость во вселенском божественном знании. Тело, тренированное в танце, не сможет передать всю красоту движений в гармонии с потоком божественного света, струящимся сквозь тело. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Так ум, не разве еще, воспримет лишь отрывочные фрагменты целостности. Глубину познаний он не в силах охватить сразу. Ещё одно из важных качеств, которое мы можем возращивать в себе и которое идёт рука об руку с трудолюбием — это терпение. Бывает, что люди часто вдохновляются благими намерениями, но оставляют старания прежде, чем результат становится заметен даже им самим. Смотрите, мы посеяли здесь семена цветов вдоль выложенных камнями ступеней к морю. Но прошло время, прежде чем зацвели эти цветы. Пока же не было видно даже всходов, можно было подумать, что наш труд был напрасен. Но сегодня мы видим результат. Так и в духовных усилиях происходят. Мы именно постепенно осваиваем жизнь в единстве с целым. Важно нам помнить о главной цели в жизни – а не только о том, чтобы достичь временных успехов и побед, прекрасных умений и даже способностей, которые для многих людей столь желанны. Умение красноречиво проповедовать, умение музицировать очаровывать слушателей или иное освоенное творческое проявление также не есть самоцель. И, кстати, замечу, что не должно нам возвеличивать себя над другими людьми, если мы обрели навыки, которыми другие не обладают. Мы делаем все это для того, чтобы в итоге стать подобными богам, живущим в наитончайшем состоянии многомерного мироздания. Мы должны попытаться стать божественными душами, весь труд которых в помощи идущим, великом творчестве, развитии и совершенствовании множества душ. Если человек становится проводником божественных любви, мудрости и силы, То это меняет многое в мире вокруг него. Чтобы научиться использовать свою силу души разумно, человек должен обрести контроль над своими желаниями, эмоциями и мыслями, а также освоить растворение себя как отдельности от целого. Теперь настало время для занятий, которые сегодня проводят Камилькар, Леонардос и Константинос. Глава семнадцатая. Уроки ликвидации отдельности от целого. Вокруг Гамилькара собрались те ученики, для которых пришла пора для продолжения посвящений в этап развития силы. Гамилькар сказал. «Мы будем работать сегодня над обретением умений о растворении себя души в тончайших волнах. Нам важно перестать ощущать себя отделенными от целого». Важно понять, что эта отделённость от Божественного и от всего мироздания в целом создаётся нами самими. Наши мысли и эмоции, также восприятие с помощью органов зрения, слуха, обоняния и осязания, создаёт некий вектор из центра наружу, из себя ко всему, что не есть я. Мы попробуем сменить вектор и посмотреть из целого в ту крошечную его частицу, который является телом каждого из нас. Для того, чтобы было легко это сделать, мы уже многожды тренировали себя как души и стали намного обширнее через приёмы дарения любви, покоя, гармонии мира всем и всему вокруг нас. Сегодня для начала мы распределимся на пары и посмотрим друг на друга, как бы поменявшись телами. Увидим себя глазами друга из его или её тела. И ведь это такое простое на первый взгляд упражнение объясняет этику взаимоотношений между людьми. Оценим, как это полезно видеть себя глазами других людей. Мы можем воспринять то, как тот, кто напротив меня, смотрит на моё тело. Мы можем ощутить себя тем другим. Это интересный опыт. Но это упражнение следует исполнять лишь с подготовленными к всему нашими друзьями. Все некоторое время практиковали упражнения в парах. Затем Гамилькар продолжил. Когда Божественные Души становятся для нас друзьями, хорошо видимыми и ощущаемыми, можно заполнять их облики собой душой, и видеть все вокруг себя и самих себя их глазами. Это позволяет воспринимать их руководство нашими жизнями намного более ясно. Мы все уже пробовали практиковать это, и данное умение поможет нам в дальнейшем. Сейчас же продолжим подготовительные практики. Ученики по просьбе Камилькара образовали круг. Теперь мы будем поочерёдно входить в центр круга и смотреть на своё тело из тела каждого, кто сейчас образует круг. Вначале можно смотреть из одного, затем из нескольких тел, а потом одновременно из всех. Все ученики практиковали это задание, по очереди оставаясь в центре круга. Потом все вместе с Гамеликаром поднялись в храм. Белоснежные колонны и купол — основание из мраморных ступеней. Это небольшое круглое здание было расположено на вершине крутого высокого холма, в самой возвышенной точке на территории школы. Внутри храма казалось, что небо обнимает со всех сторон. Это было особенное место, где присутствие божественных душ всегда было очень ярко проявлено. Здесь нам помогут божественные учителя осваивать то, что мы сегодня уже практиковали. Сегодня с нами здесь тот Атлант, Птахотеп, Имхотеп, Исида, Хем. Гамелькар перечислял имена и облики становились на время видимыми в свете, а затем они вновь растворялись в окружающем насыщенном любовью пространстве. Особая тишина была ощущаема всеми. Теперь мы можем увидеть из пространства тончайшего света сей храм и наши тела в нем. Наши учителя помогают нам в этом, если мы сливаемся с ними. И из огромности сияющего света мы можем со всех сторон посмотреть на островок в мире материи, где расположены наши тела. Внимание, так же, как в нашем предыдущем упражнении, пусть будет направлено снаружи к центру. Позволим растворению произойти и ощутим то, пока непривычное состояние, когда нас нет как отдельностей, а есть лишь божественные души, как море живого света вокруг. Запечатлеем, что сейчас есть только божественное море света со всех сторон от наших тел, а мы, как души, растворились в этом свете, соединились с ним. Мы можем ощутить контуры наших тел со всех сторон или заполнить огромность пространства миров нематериального света, насколько хватает сил. Мы можем даже заполнить оболочки наших тел этим состоянием единства. Запомним хорошо это состояние нас как душ, когда всеобщее божественное единство охватывает все, и мы растворены в этом свете. После освоения этого мы сможем учиться действовать в слиянии сознательным. Глава 18: Олимпиада. Закончилась подготовка и настало время отъезда на Олимпиаду участников состязаний. Скульптор Нев, хотя он был пока лишь кандидатом в ученики школы, тоже отправился вместе с пифагорецами на Олимпиаду чтобы делать наброски для будущих своих творений. Проводы были весьма торжественны. Многие жители Кротона тоже пришли на пристань, чтобы увидеть отплывающий в лиду суда и пожелать успехов участникам состязаний. Звучали торжественные речи и музыка. После отбытия всех участников Ариадна и Ференика оказались словно в некой паузе. Многочисленные заботы о костях долго занимавшие все их время, были закончены. Ожидание возвращения участников Олимпиады было продолжительным. Олимпийским состязаниям традиционно предшествовали долгие церемонии, регистрация всех атлетов, клятвы, которые они должны были принести, выбор судей. Да и после состязаний была череда празднеств, награждений, представлений и торжественных речей. У оставшихся в школе учеников было прекрасное время для того, чтобы подвести итоги своей собственной учебы. Это было одним из правил жизни, рекомендованных пифагором. Нужно было, вспомнив все совершенное и несовершенное, сделать перепросмотр и представить перед собой новые задачи. Такие действия наполняли жизнь пифагорейцев осознанностью. Это позволяло видеть прогресс в собственном развитии и ясно замечать то, что следовало изменить и улучшить в себе. Понимание пифагорейцами того, что именно перед божественным сознанием протекает все происходящее с ними, что все в их жизнях ведомо Богу, приучало всегда брать на себя ответственность за свои мысли и деяния. Подобное подведение итогов рекомендовалось не только перед сном в каждый прожитый день, но и на значительно большие промежутки времени, отмеряющие своего рода этапы, пройденной душой. Такое просматривание вместе с Богом, уже достигнутого в духовном развитии и в делах служения, также понимание предстоящих задач на будущее, входило в привычку гармоничной и чистой жизни. Бог, как свидетель всего происходящего, начинал восприниматься как главная составляющая постоянной осознанности жизни в единстве с целым. Для и Ференики многое изменилось за последнее время. Кое-что важное из этого подруги обсуждали между собой. Несмотря на то, что они были весьма различны по характерам, и по продвижению в духовной жизни, Такие беседы на протяжении многих лет помогали обеим в осознании всего происходящего с ними. Доверительная беседа, доброжелательный взгляд со стороны близкого человека. В школе такой аспект дружбы между учениками считался весьма полезным. Но пустая болтовня, которой иногда склонны люди, разумеется, не приветствовалась. Ференика поделилась с Ириадной своими планами. Мы с Невом хотим стать семьей. Теперь я, наверное, не смогу так полно заниматься духовными практиками. Как ты думаешь, Пифагор будет недоволен таким моим решением? Полагаю, что он одобрит ваш выбор. Ты сможешь помогать Неву осваивать то, что ты уже знаешь, и это поможет в духовном продвижении ему и тебе. А станет ли твоя духовная жизнь более интенсивной, или все будет отпущено на самотек? Это же зависит только от тебя самой. «А ты, Камилькар, ведь я вижу, что и между вами есть что-то». «Пока не знаю, Ференик. Мы почти не говорили с ним об этом. Все, что происходит, оно реально в том божественном пространстве, где не обязательно быть телами рядом». «Правда, он говорил мне, что был бы рад, если бы я отправилась вместе с ним в Карфаген». Но, возможно, именно здесь я буду нужнее для школы. Я знаю, что уже во многих прошлых жизнях была хорошей женой и матерью. И мне как душе совсем не обязательно получать опыт семейной жизни вновь. Но любовь, она столь волшебна и многоаспектна. А с гамилькаром то, что мы испытываем, всегда соединяется с любовью божественной в одно неделимое целое. Мне не передать это словами. «Пифагор сказал мне вчера, что отпустит меня с камелькаром, если я сама того пожелаю. Мне пока еще сложно сделать выбор, понять, где мои личные эмоции, а где божественная воля. Но если я все же поеду, то дома оставлю тебе, и все обязанности по приему гостей будут тогда вашей с небом заботой. Ты согласна?» «Да, но как же мне будет не хватать тебя, подруг?» я на эфире не кабнились. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Возвращение олимпийцев было ещё более торжественным и радостным, чем проводы. Прибывших участников Олимпиады встречали почти все жители Кротона, а не только пифокорейцы. Победители игр чествовали как великих героев. В самой же школе всех участников, как одержавших победы, так и не ставших победителями, приветствовали одинаково радостно. Для всех учеников Пифагора главным оттоком Олимпиады были не сами победы в отдельных видах состязаний, а то, что знания о школе теперь разлетятся по многим городам Эллады. И также ныне вместе с участниками состязаний прибыли новые кандидаты ученики, возгоревшие желанием стать частью пифагорейского содружества. Нести людям духовное знание – в этом была главная цель поездки на Олимпиаду, и потому победителями были все, приложившие к этому свои усилия. Речи учеников Пифагора оказались для участников и зрителей олимпийских состязаний столь интересны, а примеры поведения пифагорейцев в различных ситуациях были столь возвышены, что у многих людей возникло желание узнать побольше о Пифагоре и о его школе. Пятнадцать кандидатов ученики решились и прибыли уже теперь в Кротон. Здесь все они прошли собеседование с Пифагором, и многие были приняты в школу. В числе принятых был и скульптор Нев. Он в подробностях рассказывал о ядней и обо всём, чему был свидетелем на Олимпийских играх, Одним из самых обсуждаемых событий состязаний был поступок Камилькара. Он был явным лидером в гонке квадрик и лишь незадолго до финиша придержал лошадей и позволил выиграть юноше, который этого страстно желал. Этот молодой человек знатного происхождения был не только возницей, но и владельцем колесницы, и он мечтал о победе. Сей легко мог бы стать лучшим среди всех других участников гонки, и лишь камелькар уверенно опережал его. Этот юноша не мог не заметить действий камелькары. Он был так потрясен его поступком, готовностью подарить другому славу победителя, что после соревнований много беседовал и с ним, и с другими пифагорейцами. И вот теперь сей приехал в числе многих кандидатов – с желанием стать учеником Пифагора и он был принят. Ещё восхитил Нева знаменательный эпизод победы в состязаниях по борьбе юного пифагорейца Яскендира. Этот стройный юноша, довольно хрупкий по внешнему телосложению, стал победителем во всех поединках с другими атлетами, которые имели сильно накачанные мышцы и крупные тела. Этого юношу не хотели даже допускать к состязаниям. Но в результате он вышел победителем и проявил такую силу души и умение владеть телом, которые многократно превосходили телесную мощь других. Нев также показывал свои рисунки, рассказывал о других видах состязаний и пересказывал в подробностях многие речи, которым был свидетелем. Приблизилось время возвращения домой всех тех, кто жил не в Кротоне. Отъезжал также Константинос ради создания нового филиала школы. Ариадна и Гамеликар шли по берегу моря. Лазоревые волны ласкали берег. Чайки поили над простором. Цветущие деревья мягким ароматом наполняли воздух. Гамеликар произнес: "Там у меня в Карфагене" всё не так просто, как здесь. Греков финикийцы не любят и всеми силами противостоят греческому влиянию. Местные религиозные верования там значительно более жестоки, чем культа поклонения здесь, в греческих полюсах. Совету старейшина, которому принадлежит управление городом и, и страной, не нравится то, что мы делаем в нашем небольшом филиале. Ситуация противоположна той, что существует здесь, в Кротоне, где власти вполне лояльны к школе и во многом поддерживают Пифагоры. Они даже иногда следуют его советам. Жрецы Ваал тоже недолюбливают меня и используют любые возможности, чтобы препятствовать распространению чистоты истинных знаний. Нас там окружает весьма враждебная обстановка и даже сохраняется опасность открытого нападения. Тебе нужно хорошо подумать, прежде чем решишься на отъезд. Многие из моих учеников, напротив, захотели остаться здесь, в Кротоне, и продолжать обучение у самого Пифагора. Поэтому мне и тем немногим, кто будут со мной, придётся начинать там почти с самого начала. Ариатна подняла глаза и встретилась взглядом за Камилькаром. Значит, моя помощь там будет нужна тебе и Богу. Это даёт мне решимость последовать за тобой. Голова девятнадцатая. Всё только начинается. Настало время отъезда Гаммерикара и Константиноса вместе с немногими пифагорейцами, которые вызвались быть их спутниками в новых землях. Ариатна по благословению Пифагора отправлялась вместе с Гаммерикаром, чтобы ему помогать. Два уже были готовы и ожидали отплытия. Пифагор произнес напутствие. «Вы, мои ученики, есть мое продолжение. Вы несете людям божественные знания и проявляете божественную любовь. Прекрасное будущее открыто для вас. Мы все, и те, кто едут в дальние края, и те, кто остается здесь, мы создаем это будущее прямо сейчас». Наши мысли, эмоции, состояние нас как душ и наши намерения формируют это будущее. Да, прямо теперь мы не можем сразу изменить мировоззрение множества людей. Мы можем повлиять лишь на некоторых, из тех, кто слушает, учится, понимает и практикует. Мы сейчас помогаем лишь конкретным душам на их пути к свету, на их пути познания и развития. И все же мы делаем намного больше, чем это может показаться на первый взгляд. Мы закладываем фундамент духовности на многие века, на многие поколения. Когда есть уверенность в божественных знаниях и одновременно полное смирение личного «я» перед волей целого, то наши действия становятся успешны у любом из миров мироздания, ибо божественное целое живет и действует сквозь нас. Помните, путеводная нить, выводящая из лабиринтов земных жизней, к свободе, к свету, к божественным знаниям, к творцу. Это есть любовь. Именно душа, живущая в состоянии гармонии и любви, способна ощущать направление движения к Богу, а затем ясно воспринимать божественное водительство. Ибо божественное сознание это любовь. И человек-душа притягивается как магнитом своей любовью в верном направлении, чтобы обрести единство с божественной волей, с божественным целом. Знаете, в веках, в тысячелетиях будет существовать наша школа. Души, которые когда-то лишь немного соприкоснулись с чистым источником любви и мудрости, обязательно вас жаждут пережить это вновь. Родившись в новых телах, они будут многое вспоминать и продолжат своё устремление к совершенству, к слиянию с Божественным целым. Они будут помнить об этике взаимоотношения с окружающим миром и существами в нём. И вновь они будут нести знания и красоту людям. Многие из вас придут на землю в телах снова и ещё не раз – чтобы принести новым поколениям человечества эти знания. Но другие из нас смогут помогать людям, даже не будучи воплощенными в тела. Ибо останется прочная связь с нами, помогающая душам воспринимать наши подсказки как озарение, как вдохновение или как понимание. Многие мои ученики вместе со мной будут именно так оказывать помощь. Мы все будем нести людям земли божественной мудрость и любовь. Каждый из нас может стать светочем, несущим человечеству эти любовь и знания. Глава двадцатая. Итоги. Прекрасное будущее открывалось тогда перед пифагорейцами. Впереди был расцвет школы Пифагора в Кротоне, и создание многих филиалов по всему Средиземноморью. Юная ученица Пифагора Фиана стала его женой и матерью его детей. Все они стали учениками и продолжателями дел Пифагора. Для многих людей, познавших учение Пифагора о нравственности, мудрости, красоте, гармонии, достижениях в различных видах искусств, широких познаниях в науках, Все это стало желанным. Очень многие души, благодаря Пифагору, обрели великое намерение по достижению божественных миров, по слиянию с бесконечным целым, изначальным истоком всего мироздания. Они в том числе рождались вновь на Земле спустя века и вспоминали, как прозрение, ту мудрость, которую они познавали от Пифагора. Это продолжается и теперь. Познающие духовное наследие школы Пифагора всегда будут дарить людям Земли мудрость, любовь, гармонию и красоту».